Глава 6. 17 июля 2047. 10.16. Стоило самолету приземлиться в Даласе, как Кэсси по привычке полезла проверять телефон, ожидая от Харриса сообщения «Добро пожаловать домой». Но вместо него увидела черный экран. Прошло больше десяти лет с ее последнего полета в Бойсе навстречу с семьей Брунс, последними людьми на планете, не пользовавшимися Террой Плюс. Их сын Гевин пропал на следующий день после женитьбы на своей двадцатилетней летней любовнице и похищения 4 миллионов 400 тысяч со счетов юридической фирмы, где он работал. Кэсси купила у Брунсов права на их историю, а потом продала для интерактивной постановки «Интерстиму» за 2 миллиона 100 тысяч то есть меньше, чем за половину похищенной им суммы. Тогда у нее еще был муж, была работа, была надежда, горе накрыло ее с головой. Она ощущала эту боль день за днем, и сила ее не убывала. То была рана, которой не суждено зарасти, и боль, которая останется с Кэсси до конца ее жизни. Беспилотное такси подобрало Кэсси у выхода из аэропорта Даллас Форт Уорд и повезло на юг по шоссе 35W к пункту назначения. Фонду Рим размышления и молитвы продвинутому приюту XXI века для детей-сирот, отказников и бездомных. Вот только Эля в одном из своих эмейлов описала Рим как «исправительную колонию с отвратной едой», а значит, название было не совсем точным. Штаб-квартира «Рим» находилась в Хилсборо, на полпути между Далласом и Вако. Перелет обошелся к эссе в 4000 долларов, и оставшихся денег хватало только на салат без протеина и бутылку воды, неочищенной. Она взяла с собой маленькую сумку с одной сменой одежды, туалетными принадлежностями, портативным визором «Терры Плюс», зарядкой и, собственно, все. Затянись ее поездка больше, чем на сутки, придется покупать еще одежду, либо дезодорант покрепче. Машина остановилась, и Кэсси поняла, что Элли проявила чрезмерную снисходительность, назвав Рим исправительной колонией. Это была настоящая тюрьма. Фон Дрим представлял собой громадный трехэтажный цементный куб, занимавший большую часть заметенного песком квартала посреди техасской пустыни окна были забраны толстыми железными решетками. С полдюжины охранников в бронежилетах с винтовками толщиной в ее руку патрулировали периметр с крыши. Еще двое вооруженных стражников стояли у входа. Кэсси подумала, не следовало ли и ей надеть бронежилет, чтобы лучше вписываться в обстановку. Чуть дальше по улице возвышалась тюрьма Хилсбора, окруженная кирпичной оградой с колючей проволокой которую тоже патрулировала вооруженная охрана. Если бы не вывеску у входа, размышления и молитвы спасают жизни, Кэсси не отличила бы одно здание от другого. Она медленно пошла ко входу в Рим, держа руки перед собой ладонями вверх. «Я без оружия», — сказала она. Охранники не ответили. Кэсси поднялась по бетонным ступеням к входной двери. Охранники по-прежнему игнорировали ее. Она поискала интерком или звонок, но ничего не нашла. Она уже собиралась постучать, но один из охранников вдруг заговорил. «Не надо». Кэсси обернулась к нему. «У меня назначена встреча». «Ваше имя и имя воспитанника, к которому вы приехали», — сказал охранник. «Воспитанника?» «Вы имеете в виду ребенка, которого я хочу проведать?» «Здесь их называют воспитанниками». «Ладно», — ответила Кэсси. «Я приехала повидать воспитанницу Элисон Миллер». «Громче!» — приказал охранник. «Я приехала повидать воспитанницу Элисон Миллер». Охранник зажал ухо пальцем и дважды кивнул. «Голосовая проверка пройдена. Вы — Кассандра Уэст». «Да, это я». «Моя сестра погибла в Инферно», — сказал второй охранник. Хотя его лицо скрывал черный визор, Кэсси была уверена, что взгляд мужчины мечет в нее молнии. «Мне очень жаль», — ответила она. «Лучше вам было сгореть вместе с вашим мужем», — отрезал охранник. Прежде чем она успела ответить, входная дверь распахнулась. Крошечная женщина, ростом не больше полутора метров, стояла на пороге. Ее седые волосы цвета стали были пострижены коротким ежиком, а на носу сидели круглые очки с толстыми стеклами, за которыми глаза женщины казались маслинами в бокале с мартини. Однако наибольшее впечатление на Кэсси произвела не ее внешность, а винтовка одних с размеров, которую та держала в руках, и целилась прямо Кэсси в лоб. Кэсси приоткрыла рот, но не смогла издать ни звука. Она была уверена, что ее сердце сейчас разорвется. К счастью, женщина опустила оружие. Потом протянула ей малюсенькую ладошку и широко улыбнулась. «Эмилин Проктор!» — представилась она. «Управляющий директор фонда Рим». Она снова ткнула ладошкой в Кэсси и та, кое-как оправившись от шока, пожала ее. Рукопожатие женщины было мягким, как у учительницы, а не у пехотинца. «Простите за такой прием», — сказала Проктор. «Мы в Риме очень серьезно относимся к безопасности. Сами понимаете, наши воспитанники ценнейший ресурс». «Ресурс?» — переспросила Кэсси. «Я думала, это дети». Проктор улыбнулась. «Ну да, дети». «А почему?» Кэсси покосилась на винтовку в руках Эмилин. «Операция «Защита детства», — ответила та. После адовой недели правительство приняло закон. Любое учреждение, отвечающее за жизнь и здоровье детей до 18 лет, обязуется обучать свой персонал обращению с оружием и оказанию первой помощи. Все сотрудники должны постоянно носить при себе заряженное, лицензированное и готовое к применению оружие». Для обеспечения безопасности как своей, так и воспитанников. Вы хотите сказать детей? Совершенно верно. То есть вы обязаны постоянно таскать на плече базуку? Проктор рассмеялась. Ха -ха -ха. Ходи тихо и имей при себе ствол, выпускающий по 60 пуль в минуту. И это правило распространяется на весь персонал, поинтересовалась Кэсси. «На всех, кто получает зарплату от Рима. Даже наши повара вооружены круглосуточно», — ответила Эмилин. «Инспекция может нагрянуть в любой момент. Я бы сказала, нас проверяют раз по двадцать за год. За каждое нарушение штраф пятьдесят тысяч. Вот почему Франклин всегда при мне». «Франклин?» «Так я зову свое оружие AR-99. Франклин. В честь бывшего мужа». Решила это подходящее имя для вещицы, которая ничего, кроме боли, не приносит. «Не беспокойтесь, миссис Уэст, я могу подстрелить комара сидящего у жабы на голове. На случай, если вы собираетесь нанести урон нашим ресурсам, предупреждаю сразу. Франклина лучше не злить. Если я вас застрелю, то наверняка задела. «Это успокаивает», — сказала Кэсси, немало не «Спасибо, что разрешили повидаться с Элли». «Буду честной», — заметила на это Проктор. «Мне стало любопытно. Захотелось на вас посмотреть». «Зачем?» «Люди думают, что все знают про Харриса Уэста, а про вас нет». «Люди ничего не знают про Харриса Уэста», — ответила Кэсси. «В наше время не просто держаться в тени. Те, кто скрывается, делают это не без причины». «Если я скрываюсь, то почему я здесь?» «Мой парень считает вас Снежной Королевой. Говорит, вы знали про Инферно», — сказала Проктор. «Может, даже помогали мужу?» «Я? Я стараюсь видеть в людях хорошее. Мне кажется, вас обманули. Возможно, вы не такой плохой человек. Думается, мы узнаем больше, когда краем запустит СИМ». «Я приехала не для того, чтобы поговорить о своей семье», — сказала Кэсси. «Я хочу увидеться с Эллисон Миллер». Улыбка исчезла с лица Эмилин. «Заноза в заднице!» «Простите?» «Это Эллисон Миллер, 15 лет, сирота. Большинство сирот, которые к нам попадают, тихенькие, но только не она. Когда ее привезли, она была агрессивная, кричала, предъявляла требования». «Какие требования?» чтобы ей предоставили больше информации насчет ее семьи насчет того, что с ней будет, — голосила, не закрывая рта. Ее родители погибли у нее на глазах. Надеюсь, вы и ваш персонал сделали для нее послабление. «Сделай этим детишкам послабление», — возразила Проктор, — «и они затянут петлю у тебя на шее. Но вы не беспокойтесь, мы нашли к ней подход. Теперь она слушается». Нашли подход? Какой? «У нас свои методы», — отрезала Проктор. равных мы быстро ломаем, показываем им, что они могут делать, а что нет, чему могут учиться, а чему не могут, и кем в конечном итоге могут стать, а кем — никогда». «Мы же все еще говорим о детях, не так ли?» «Вы удивитесь, когда узнаете, какими равными бывают некоторые из них», — сказала Проктор. «Идемте, к мисс Миллер туда». Двери закрылись за Кэсси с металлическим щелчком. Она поняла, что дверной проем укреплен сталью. Даже танку не так просто было бы прорваться сюда. И невольно задалась вопросом, служат ли повышенные меры безопасности для того, чтобы никто не мог войти или чтобы удерживать детей внутри. Они миновали несколько охранных постов. На каждом Кэсси проходило полное сканирование тела плюс проверку отпечатков пальцев и сетчатки глаза. Размеры оружия у охраны становились все более угрожающими с каждым постом, как будто они переходили на следующий уровень в видеоигре. Над коридорами тянулись галереи, которые тоже патрулировали охранники. Их тяжелые ботинки клацали по металлу. «Вы не находите, что все это немного слишком?» спросила Кэсси, пока Проктор вела ее по коридору, утыканному камерами наблюдения. «Вы же вроде просто присматриваете за детишками». «Как я уже объясняла это требование правительства, у нас здесь сотни воспитанников в миссис Уэст. Некоторые из них, как мисс Миллер, лишились родителей при трагических обстоятельствах. Многие оказались сиротами в результате принудительного появления на свет по государственной программе. Содержание, питание и медицинское обеспечение – Такого количества воспитанников ежегодно обходится государству в десятки миллионов долларов. Часть поступает от добровольных пожертвований, остальное воспитанники должны отработать. За каждым по прибытии фиксируется долг, варьирующийся в зависимости от их возраста и потребностей. Если они не отработают его до выпуска, платежи будут отчисляться из их будущей зарплаты. Если воспитанник сбежит, мы потеряем этот доход и на нас будет наложен огромный штраф. Отсюда и меры безопасности. Возможно, часть из них действительно нужна, но тут достаточно оружия, чтобы захватить Северную Корею. Некоторым кажется, что такой уровень безопасности необходим. И я уверена, что эти некоторые не получают с закупок оружия ни копейки. «Рим — общественное учреждение», — заявила Проктор. Без государственного финансирования и пожертвований спонсоров мы бы тут же закрылись. Значит, государство вас финансирует, вы покупаете оружие, продавцы оружия жертвуют деньги политикам, а те рулят правительством. Идеальная схема. Мы предоставляем нашим воспитанникам пищу и кров, — сказала Проктор. И никто из детей еще не пострадал. Не в мою смену. Вы задали высокую планку пробормотала Кэсси. «Кстати, а где выход? Я видела только вход». «Он же и выход», — ответила проктор. «Он что, только один?» — воскликнула Кэсси. Проктор кивнула. «А вдруг начнется пожар?» «Придется постараться и бежать быстрее, чем те, кто за вами». Дверь в дальнем конце коридора распахнулась, и двое санитаров вывезли оттуда каталку. На ней лежал паренек лет 16 семнадцати привязанный ремнями. Он корчился в судорогах, закатив глаза. Его руки и ноги дергались в ременных петлях. Предплечью тянулась трубка капельницы с голубоватой жидкостью. Прокторы Кэсси отступили в сторону, пропуская каталку. Санитары закатили ее в дверь, через которую они только что прошли. — У него ожог мозга, — констатировала Кэсси. «Скорее всего», — согласилась Проктор. «Такое бывает, но, к счастью, у нас в Риме великолепный медицинский персонал». «Сколько времени воспитанники проводят в Терри Плюс?» «Наши воспитанники проводят от шести до восьми часов в день в виртуальной школе, затем участвуют в обязательных фокус-группах, тестируют продукты наших спонсоров, развлекательные программы, скины для кастов и тому подобное». Также мы транслируем в прямом эфире, как воспитанники младшего возраста возятся с новыми игрушками. Это помогает снизить их долг. И да, прежде чем вы спросите, они получают процент от спонсорских взносов и доходов за рекламу. Процент. Как щедро. Мы не можем отдавать им все, миссис Уэст. Здесь живет 829 детей. Стоимость их содержания астрономическая. Если вы ставите под сомнение мои методы или мой опыт, вас здесь никто не держит. Я не уйду, пока не увижусь с Элли Миллер. Между прочим, за полтора месяца, что она находится у нас, вы первая приехали ее повидать. Серьезно? — удивилась Кэсси. И больше никто? Боюсь, что нет. Правда в том, что посетители бывают у нас редко. Те, чьи родители оставили их, у них ведь нет родни. Некоторые воспитанники лишились родителей из-за развода или из-за наркотиков. Некоторые просто заблудшие души, оттолкнувшие всех, кому было до них дело. — Наверное, о них вы заботитесь больше всего? Проктор не ответила. Они продолжили идти. Железные двери раздвинулись, и за ними открылся длинный коридор со стенами, покрытыми зеленой плиткой. Лучи солнечного света... Били в стеклянный потолок, по обеим сторонам коридора шли комнаты. Передняя стена каждой была стеклянная от пола до потолка. В некоторых находились подростки, в некоторых дети не старше трех-четырех лет. На каждом были белые брюки, белые кеды и мешковатая толстовка с номером, вышитым на груди. У всех детей был пустой, блуждающий взгляд. Результат то ли плохого питания, то ли разочарования, то ли лекарств. Когда Кэсси проходила мимо, их глаза ненадолго оживали, но потом гасли снова. Размером комнаты были метра три на четыре. В каждой стояла узкая кровать с тонким матрасом, металлический стол, стеллаж для книг, старенький визор тр плюс и зарядная станция. В дальнем углу комнат находилась загородка из непрозрачного стекла, за которым скрывались унитазы душ. Мы называем это спальнями-кабинетами. — сказала Проктор. — Тут дети и учатся, и отдыхают. Один мальчик лет восьми-девяти неподвижно лежал на голом полу. Единственным свидетельством того, что он жив, было движение его грудной клетки вверх-вниз. Девочка не старше четырех лет сидела за столом в визоре ТР+. Плюс. Еще один мальчик лет пятнадцати при их приближении начал биться о стекло. Кэсси не слышала его криков. Перегородки были звуконепроницаемые, но могла прочитать по губам ругательства, которыми он их осыпал. В конце концов, мальчик сдался и соскользнул на пол. «Таких спален я еще не видела», — сказала Кэсси. «Больше похоже на клетки». «Вовсе нет. Площадь каждой двенадцать квадратных метров, как у средней детской. Все снабжены...» современными системами очистки воздуха, уничтожающими почти 100% бактерий. У каждого воспитанника имеется контролируемый доступ к Терри Плюс, включая набор рекомендованных образовательных программ и широкий спектр развлекательных, поступающих от наших спонсоров. Два часа в день воспитанники проводят на свежем воздухе, если позволяет погода. Они получают три полноценных приема пищи и перекусы с высоким содержанием белка. Раз в неделю им предоставляется в Терри Плюс двухчасовая сессия с алгоритмом детского психолога, а это стекло — пуля непробиваемая. — Дайте угадать. — В соответствии с требованиями правительства. Проктор кивнула. — Государство не жалеет средств на защиту детей от любых угроз, видимых и нет. — Их униформа точно выглядит недешевой, — заметила Кэсси. Униформа на них военного производства, специально разработанная для защиты от микробов. Может, она не очень модная, зато препятствует заражению. А в конце каждого дня мы проверяем детей в ультрафиолетовом свете с головы до пят, чтобы убедиться в отсутствии посторонних веществ. То же самое касается воспитанников, возвращающихся из увольнения. Увольнение? Вы выпускаете их из здания? Мы предоставляем своим воспитанникам короткие увольнения в случае, если, скажем, родственники хотят забрать их к себе на выходные. Зачастую эти родственники не имеют возможности полностью взять на себя заботу о ребенке, но готовы пригласить его в гости. Мы берем плату за такие поездки, чтобы компенсировать потери от его отсутствия. «А что, если ребенок не вернется?» Если воспитанник не возвращается или возвращается в неудовлетворительном состоянии, влияющем на его трудоспособность, пригласивший его теряет свой депозит и должен покрыть упущенную выгоду. Иными словами, если сломаешь, будешь покупать. Можно сказать и так. Какого возраста дети у вас под опекой? От двух до семнадцати лет. Как? И такие маленькие? Плохие вещи происходят не только с теми, кто к ним готов. А что бывает, когда ребенку исполняется 18 лет? После этого дети становятся совершеннолетними, они больше не находятся под защитой государства и спонсорские пожертвования на них не распространяются. Поэтому они, ну, идут своей дорогой. Но если им некуда идти, кто-нибудь следит за тем, как они живут дальше? «У нас есть услуга мониторинга безопасности для выпускников стоимостью 4999 долларов в год. Если они от нее отказываются, мы больше ничем не можем им помочь». «Но откуда этим детям брать по пять тысяч в год на мониторинг безопасности?» «Мы предоставляем кредиты на выгодных условиях», — сказала проктор. «Вы пришли». В дальнем конце коридора... Кэсси увидела металлический стул, стоявший перед одной из спален. На стенах каждой спальни висели большие телевизоры, включенные на разные каналы. Дети, те, кто не был подключен к Терри Плюс, в ступоре таращились на них ввалившимися глазами в красных прожилках. Проктор показала Кэсси на стул перед спальней Элли Миллер. Кэсси села и посмотрела на обитательницу комнаты. Девочка была угловатой и очень худой. Несмотря на свои пятнадцать, выглядела она гораздо младше. Белый костюм болтался на ней, и Кэсси бросились в глаза тонкие запястья, выглядывавшие из рукавов. Волосы девочки, похоже, недавно подстригли, и теперь они хаотично отрастали над душами. Голову она держала низко опущенной, взгляд был злобным, почти жестоким, и Кэсси подумала, что хоть девочка и истощена, Она явно умна и наблюдательна. Проктор вытащила из кармана пульт и нажала на кнопку. «Чтобы звук проходил», — объяснила она Кэсси. Потом, повернувшись к Элли, спросила. «Как вы сегодня, мисс Миллер?» Та да ничего не ответила. «Когда она сюда попала, то постоянно болтала о разных теориях заговора. Нам удалось положить этому конец. Теперь она не такая разговорчивая». — Может, это потому, что никто ее не слушает? — съязвила Кэсси. — Скрипучие колеса смазывают, — заметила Проктор. — Наслаждайтесь беседой, миссис Уэст. — Мисс Миллер, будьте паинькой. С этими словами Проктор развернулась и пошла к выходу. Железные двери раздвинулись, потом бесшумно съехались у нее за спиной, оставив Кэсси наедине с Элли. — Суровая дамочка сказала Кэсси. «Ты как тут?» Элли молча окинула ее взглядом. Потом едва заметно улыбнулась и произнесла. «Привет, Клариса. «Извини». «Не обращайте внимания. Это из старого фильма». А именно из триллера «Молчание ягнят». «Ах, да!» Кэсси осмотрела разделяющую их стеклянную перегородку. Не сразу сообразила. «Значит, любишь классику?» Элли кивнула. «Раньше любила. Теперь я смотрю только дурацкие сериалы в Терри Плюс во время фокус-групп». У Ганнибала лектора условия и то были получше. Картины висели на стенах. Может, мне надо было есть людей вместо того, чтобы, ну, вы знаете, стать свидетельницей смерти родителей?» — Мне жаль, что тебе пришлось через такое пройти, — сказала Кэсси, — и что твоих родителей больше нет. Эли кивнула и негромко ответила. — Спасибо. Вы удивитесь, если узнаете, как мало людей мне это говорили. — Я правда так думаю. Спасибо, что согласилась встретиться со мной. — Без проблем. Вы первая, с кем я говорю, если не считать сотрудников, с тех пор, как оказалось тут смысле? Нам не позволяют общаться с другими детьми, объяснила Эли. Ну, с воспитанниками. Но почему? Видите ли, пару лет назад несколько детей-воспитанников сбежали. Они сговорились на групповых занятиях физкультурой, поэтому теперь вместо тренировок нам просто ставят в камеру, простите, в спальню-кабинет, переносную беговую дорожку. «Очевидно, нас разделяют специально, чтобы мы не спланировали новый переворот. Но на улицу-то вас выпускают?» «Ага. И мы торчим там в стойлах, как свиньи», — фыркнула Элли. «Так ваш муж правда невиновен?» «Правда», — подтвердила Кэсси. «По крайней мере, я так думаю». Элли кивнула, словно нашла подтверждение собственным мыслям. Ну, если вы не врете, то ваш муж вытащил несчастливую соломинку, и ваша жизнь с тех пор полетела в тартарары. Как тебе здесь живется?» Мгновение Элли молчала, потом встала, запрокинула голову к потолку, покружилась, словно марионетка на веревочках, и снова села на кровать. «Потрясающе! Мне очень здесь нравится. Как в пятизвездочном отеле, только вместо шелковых простыней, одеяла, жесткие как конские копыта, и еда, словно из чьей-то задницы. — А что говорит твой адвокат? Может, есть другие варианты, кроме Рима? — Ну, конечно. Мне предлагали особняк в Хэмптонсе с бассейном и роботом дворецким, но я выбрала это место. — Напрасно, наверное. — Дэвид Гудвин сказал, у тебя есть тетка. — Ага. Мы встретились впервые в жизни в офисе ее адвоката в Терри Плюс. Как же она выразилась? В их с мужем планы не входит иметь детей. Они мне желают удачи. Разговор длился не дольше, чем я принимаю душ. Но у тебя есть законный представитель. Человек на твоей стороне. Государство назначило мне бесплатного защитника, но в социальной службе сказали, что со всеми преступлениями, которые творятся в Терри Плюс и Терри Минус, денег на общественных защитников у правительства не хватает. Мой может выделить только пять бесплатных часов. Кажется, это время истекло еще до того, как он закончил читать полицейский отчет. А в остальном живу я так же, как до этого в Терри Минус. В школьное время мы смотрим образовательные программы, потом тестируем продукты для разных спонсоров. Иногда на нас надевают тактильные костюмы с сенсорами и заставляют слушать музыку или смотреть кино. Записывают нашу реакцию и передают ее кому надо. За каждые 20 часов тестирования я получаю час свободного времени. На этой неделе я заработала два, так что смогла посмотреть интерактивную версию доктора Стрэндж-лава. Есть нечто притягательное в том, чтобы взорвать по всей земле ядерные бомбы. Полное название упомянутого фильма Стэнли Кубрика Доктор Стрэндж Лав» или Как я перестал бояться и полюбил бомбу. Когда накоплю еще пару часов, Посмотрю двойную страховку. Барбаре Стенвик я позволила бы использовать меня как ей угодно. Роль Барбары Стенвик в двойной страховке – классический пример образа роковой женщины, которая манипулирует мужчиной в собственных целях. Я понимаю, что это трудная тема, и к ней так просто не подступишься. Но времени у нас немного. Мы можем поговорить о том, что произошло в тот день, когда твои родители погибли? Конечно. Перейдем к разговору поприятнее. В полицейском отчете, который я прочла, ты сказала детективу Обошу, что твой отец называл себя факелом. Совершенно верно. Холодок пробежал у Кэсси по спине. Он говорил, что конкретно собирается сделать. Вообще-то нет, но когда копы нашли керосин, я все поняла. Он собирался сжечь наш дом. Вероятно, с собой и мамой. А меня предупредил, потому что не хотел, чтобы я была внутри, когда он это сделает. Керосин? Переспросила Кэсси. О нем в полицейском отчете не упоминалось. «Но, конечно, они о нем не написали. Они думают, мой отец сошел с ума. Наверное, в самом конце так оно и было. Но он говорил разные вещи, очень страшные. Я ведь изучала инферно. Я знаю, что тогда произошло. Знаю, кто были факелы и что они натворили. И отец, он упоминал о новых друзьях. Если он был факелом, то не единственным. Кто почистил твои соцсети? Спросила Кэсси. Надо думать о них. Кто они? Правительство, ПТП. Как только тетка отказалась взять опеку надо мной, адвокат сказал, что все юридические права на мои соцсети и на мой каст переходят к государству. Пока мне не исполнится 18 лет. Полиция заявила, что мой отец был сумасшедшим и действовал в одиночку. Еще меня предупредили, что распространение дезинформации в Тере плюс и тере минус может спровоцировать панику, а потому будет считаться преступлением. Они все уничтожили даже фотографии, которые я делала своим ТПД. Так что теперь даже моя жизнь и моя память мне не принадлежат. Не похоже чтобы это делалось в твоих интересах. Я вообще не помню, чтобы что-нибудь когда-нибудь делалось в моих интересах. Кэсси почувствовала, как у нее в душе, как будто, оборвалась струна. Твой отец говорил, когда это случится. Он назвал число 3652, ответила Элли. Сначала я подумала, это какая-то чушь, но потом поняла. 19 июля 2047... Исполняется ровно 3652 дня с первого инферно. Если он говорил правду, времени у нас немного. Он упоминал кого-то конкретного из своих новых друзей. Называл имена. Не было у него никаких друзей, по крайней мере в реальной жизни. Если он с кем и познакомился, то только в Тере Плюс. Все вокруг твердят, что Терри Плюс открыла для нас восхитительные новые миры. Мы можем делать, что захотим, бывать, где захотим, осуществить все свои мечты. Мне говорили, что Терра Плюс изменит наш образ жизни и нашу работу, и наш отдых, сказала Кэсси. Но никто не говорил, что у этого нового мира будут темные закоулки. Нам не рассказывают о том, что может нам не понравиться. Не хотят, чтобы мы знали, что творится у нас за спиной. Все говорят, мой отец сумасшедший, — подхватила Элли. Полиция, проктор, даже тупой алгоритм психотерапевта, с которым меня заставляют беседовать. Я уже и сама не знаю. Может, он и правда выжил из ума? Может, и так. Не стала спорить Кэсси. Но это не означает, что он лгал. Пару лет назад отец изменил маме, — сказала Элли. Проехал на своем велике 30 километров, чтобы встретиться со старой подругой, с которой познакомился на тренинге в Терри Плюс. Сначала он это отрицал, но я знала, что он врет. Когда он врал, у него всегда задиралась верхняя губа. Но когда он говорил, что он факел, губа не задиралась. Он не врал мне в тот день, когда умер. Он сказал, что в полночь 19 июля все изменится. Кэсси поежилась. «Все это подтверждает». То, что я считала невозможным, скоро случится. Думаете, будет второе инферно? Мне тоже так кажется. Кэсси кивнула. Да. Думаю, эти друзья, с которыми познакомился твой отец, другие факелы. И думаю, второе инферно начнется в полночь 19 июля, на десятую годовщину первого. Кто-то промыл моему отцу мозги. Там... Она кивнула на зарядную станцию с визором Терры Плюс. «Я хочу знать, кто это сделал». «Они говорят, в терри Плюс была церковь, где мой муж зомбировал факелов», — сказала Кэсси. «Но ваш муж умер десять лет назад», — возразила Элли. «Это так. Папа говорил, что Харрис Уэст может быть мертв, но Верховный Светоч жив. Если моего отца кто-то и зомбировал, это не был ваш муж». «Нет. «Не был». Секунду Элли посидела в задумчивости, потом произнесла. «Знаете, я надеялась, что вы окажетесь сумасшедшей, какой-нибудь старой лунатичкой, грызущей жестяные банки и все в этом роде, с космами, как у безумного ученого. Нашептываете себе под нос какую-нибудь чушь и размазываете по стенам какашки». «Я на полпути к этому», — усмехнулась Кэсси. И мне бы хотелось, чтобы мой отец тоже был сумасшедшим. Как они все говорят. По крайней мере, тогда никто бы больше не пострадал. Но если все так, как мы с вами думаем...» Ее голос затих. «Тогда может пострадать множество людей», — закончила Кэсси. «Больше, чем десять лет назад. Гораздо больше. Десять лет назад люди только привыкали к Терри Плюс, а теперь она распространилась на весь мир, и аудитория у факелов увеличилась в разы. Это будет глобальная катастрофа. «Если произойдет новое инферно, — сказала Элли, — это будет означать, что кто-то опять подговорил людей совершить самоубийство, оставшись при этом безнаказанным». «Люди у власти всегда перекладывают ответственность на других», — ответила Кэсси. «Так что же мы будем делать?» — спросила Элли. Мой отец был единственной ниточкой, но он мертв. — Мы ничего делать не будем, — отрезала Кэсси. — Если на девятнадцатой планируется новая инферно, я должна придумать, как ему помешать. Элли вскочила и подошла к стеклу. — Не пойдет. Мои родители мертвы. Я хочу ответов не меньше, чем вы. Хочу знать, кто сделал это с моим отцом. — Я понимаю, — сказала Кэсси. «На твоем месте я тоже хотела бы ответов, но ты останешься здесь». Чёрта с два!» — воскликнула Элли. В тот же момент над ее комнатой зажглась красная лампочка. Вторая загорелась на рабочем столе. «В чем дело?» — спросила Кэсси. «Мы получаем предупреждение, если голос превышает максимально допустимый уровень децибелов», — объяснила Элли. «Три предупреждения за неделю, и ты лишаешься прогулок». «Кэсси, вы должны вытащить меня отсюда!» «Мне очень жаль, честное слово, но это не моя проблема. Когда мне выделили бесплатного защитника, и его время истекло», — прищурила Сели, «я ему сказала, что так и не поняла, куда меня отправят. Знаете, что он ответил?» «Прости, это не моя проблема». Я начала Кэсси и вдруг остановилась. Ей было нечего сказать. «Так куда вы пойдете? В полицию? К журналистам? Они все вас ненавидят». «Я не знаю». Элли была права. «Никто не станет ее слушать». Уголком глаза она увидела, как экран телевизора в комнате Элли стал красным, и на нем появился силуэт жертвы. Логотип пасткрайма. Под ним замигал слоган. «Готовьтесь к новому инферно». Кэсси застонала. Пока что ей удавалось избегать тизера Посткрайма, хоть его и показывали чаще, чем рекламу Старбакса. На этот раз она не смогла отвести взгляд. Там показывали сцены из будущей симуляции. Странную церковь. Пол в пятнах крови в чьей-то спальне. А потом кабинет Харриса у них дома. Кэсси встала и подошла ближе. Все было так, как она запомнила. Как оставил Харрис? Вот только... Что такое? Спросила Элли. Симулятор Инферно, ответила Кэсси, и голова у нее закружилась. Кабинет Харриса. Там кое-чего не хватает. Не хватает? Кэсси кивнула. Кажется, я знаю, что делать. И что? Вернуться в прошлое, ответила она. Что это значит? Это значит... Что я должна вернуться в Инферно? Глаза Эли широко распахнулись. Вы говорите про паст про их симулятор? кесси кивнула еще раз. Я знаю эту компанию и знаю Криспина Лейка. Они не пожалели бы никаких денег, чтобы в точности все воссоздать. Факелов, церковь, где Харрис якобы проповедовал, все. Наверняка они использовали все ресурсы. Всю доступную информацию. И недоступную тоже. Вы думаете, Пасткраем знает об Инферно больше, чем полиция? Уверена, сказала Кэсси. Копы не могут платить за информацию. А Криспин Лейк? Да. Но кто-то убрал одно устройство с места преступления. Если Лейк воспроизвел Инферно до мельчайших деталей, он воспроизвел из зацепки. Если пропал сканер отпечатка пальца, то что пропало еще? Сим-Инферно может доказать, что кому-то было невыгодно, чтобы правда вышла наружу. Но если второе Инферно запланировано на полночь девятнадцатого, то как только он запустится, будет уже поздно что-то делать. «Я не собираюсь заходить в Сим вместе с подписчиками», сказала Кэсси. «Я зайду туда раньше». «И как, скажите на милость, вы это сделаете?» Я могу предложить Криспину Лейку нечто, чего он никак не может получить. — И что же? — Себя. — Вас? — лицо Элли скривилось от отвращения. — Вы собираетесь с ним переспать? — Во-первых, фу. — Во-вторых, фу опять. — Но это именно так и прозвучало? — Нет. Я имею в виду себя виртуальную, не физическую. — Гадость какая. «Не подумайте, я не осуждаю, но я все равно не могу понять, как вы убедите их пустить вас в СИМ до официального запуска». Несколько лет назад Криспин пригласил меня в приват поговорить наедине. Я согласилась. Он сказал, что краем разрабатывает СИМ на основе Инферно. Это было еще до начала рекламной кампании, и он хотел, чтобы я приняла участие. «Полагаю, вы отказались». Он предлагал деньги, много денег. Хотел создать виртуала Кассандра Уэст в своем симуляторе Инферно. Но Харрис все равно остался бы верховным светочем. А меня Лейк собирался представить наивной бестолковой дурой, которая понятия не имела о том, что замышляет ее муж. Лейк сказал, что это мой шанс получить прощение, мол, люди увидят, что я не участвовала в организации Инферно но даже если бы все вышло так, вины с моего мужа это бы не сняло. Поэтому я сказала нет, и больше мы с ним не общались. Но почему он должен поверить, что вы вдруг передумали? Потому что Криспин Лейк — перфекционист. Когда он узнает, что в его сим закралась ошибка, то поймет, что кому-то невыгодна правда, и захочет узнать, кому. «Ведь никто не знает о жизни Харриса и Кэсси Уэст лучше, ты понимаешь? Самой Кэсси Уэст!» «Криспин Лейк ни за что не допустит постороннего в свой сим раньше официального запуска», — возразила Элли. «Есть две вещи, которые Криспин Лейк ненавидит», — сказала Кэсси. «Не получить желаемого и оказаться обманутым». «Так что вы собираетесь делать?» «Симулятор Инферно» запускается меньше, чем через три дня. Мне надо связаться с Криспином Лейком, убедить его пустить меня в Сим и надеюсь предотвратить глобальную катастрофу. Я должна пойти с вами, сказала Элли. У меня не меньше прав участвовать в этом, чем у вас. Моя жизнь разрушена, как ваша. Почему вам можно попытаться, а мне нет? Потому что я снаружи, а ты внутри. Кэсси показала взглядом на стеклянную перегородку. «Идите к черту!» — вспылила Элли. «Мне очень жаль. Правда, очень. Я ценю все, что ты мне рассказала. И я тебе верю. Даже если я такая одна». Кэсси уже развернулась, собираясь выходить, но тут открылись двери в дальнем конце коридора, и в них появилась Эмилин Проктор в сопровождении пары охранников с винтовками. «Мисс Миллер, вам пора на фокусную группу», — сообщила Проктор. За ней возник третий охранник. Он держал в руках смирительную рубашку. Кэсси увидела шприц, торчавший у проктора из кармана. «Что вы собираетесь с ней сделать?» спросила она. «Мисс Миллер не самая послушная воспитанница. Иногда нам приходится подталкивать ее к сотрудничеству. Поэтому на случай, если она не пойдет по собственной воле, у нас есть средства убеждения». «Нет!» вскричала Элли. «Пожалуйста, миссис Уэст, вытащите меня отсюда!» «Я... я не могу!» — пробормотала Кэсси. Элли заколотила в стекло. Ее руки были такими тонкими. Даже под мешковатой одеждой Кэсси видела, какая она худая. И сердце ее от этого зрелища обливалось кровью. Конечно, Элли настоящий боец. Но еще одно препятствие — и она сломается. Возможно, навсегда. «Заберите меня отсюда!» «Ты знаешь, что я не могу этого сделать?» «Нет! Можете!» — выпалила Элли. «У меня больше никого нет! Мои родители мертвы! У меня столько же права знать ответы, как и у вас!» Элли была права, и все равно Кэсси не могла. «Прости», — сказала она. «Обещаю. Если смогу, я вернусь». Она пошла к выходу, разминулась с проктор и охранниками. Пожалуйста! воскликнула Элли. Кэсси услышала, как она стучит по стеклу. Звук разносился по коридору. Ярость и отчаяние придавали девочке сил. Я должна знать, это касается не только вас, это же моя жизнь. Кэсси проигнорировала ее мольбы, хотя каждое словно лезвие резало ей сердце. «Миссис Уэст! Кэсси, вернитесь!» Элли замолчала. Кэсси услышала, как отъехала в сторону стеклянная перегородка ее комнаты. «Уберите руки!» — снова закричала она. «Мы это уже проходили, мисс Миллер!» — сказала Проктор. «Либо вы пойдете с нами, либо мы вас потащим. Вам выбирать!» До Кэсси донеслись горестные всхлипы девочки. Она зажмурилась, словно надеясь так заглушить звук. Потом развернулась. Двое массивных охранников держали Элли на весу, похожую на тонкую веточку между двух дубов. Третий набирал что-то в шприц. «Придержи ей голову!» — сказал он, поднося шприц к шее Элли. Проктор спокойно стояла, наблюдая за сценой, с разочарованием на лице. «Не трогайте меня!» — крикнула Элли. Кэсси видела, как напряглись сухожилия у нее на шее и как запульсировала сонная артерия, когда сердцебиение усилилось. Из губ Элли вырвался последний жалобный призыв. «Пожалуйста!» По неясным для нее самой причинам, Кэсси вдруг вспомнила семью Джой Руис, последнюю, у которой она купила права, прежде чем Харрис погиб и ее мир рухнул. Она подумала о Гекторе как он назвал ее вампиршей, уязвив гораздо сильней, чем ему казалось. В глубине души, сидя напротив скорбящих родных, Кэсси понимала, что Гектор прав, что она действительно налепляет ценник на жизнь девушки. Но она сказала себе, что это ее работа, что ей надо оплачивать счета и что она не должна этим людям ничего сверх суммы, которую они получат, передав права на свою историю ее агентству. Их боль принесет Кэсси комиссионные. Так устроен мир. Не она создала эту систему. Она просто в ней работает. Но теперь, увидев Элли и то, что происходило с этой беззащитной девчушкой, она почувствовала то же самое. Укол совести за то, что человеческую жизнь превращают в валюту у нее на глазах. В прошлом, она игнорировала это чувство. Много, много раз. Загоняла его поглубже, прикрываясь отрицаниями и оправданиями. Но больше этому не бывать. Кэсси вспомнила последние слова Дэвида Гудвина, обращенные к ней. «Найдите Элли. Убедитесь, что с ней все в порядке». «Найду. Обещаю». «Проктор!» — крикнула Кэсси. Директриса подняла ладонь за мгновение до того, как шприц должен был впиться в кожу Элли. — Сколько стоит увольнительное?